Будет тогда знать. Может, она и выглядит как двухлетняя, но на самом-то деле ей 12, а душа у нее сорокалетнего налогового инспектора. На дне мешка под пустой коробкой из-под пунчиков нашлась вяленая говядина. Перец почти забивал вкус, а о слабом металлическом привкусе, пробивавшемся сквозь него, лучше не думать. Кто знает, что это за мясо?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 «В отличие от прочих кредиторов, не уговоришь потерпеть пару месяцев. Корма для животных хватит ней на десять, но тигрозели и крокомыши нужно свежее мясо. Они без него подохнут. В две шестьсот мы уложимся, но только-только впритык». Тревен ощерился. Он уже много лет не умилялся младенческому голоску и детской картавости, а смысл ее слов почти всегда состоял в критике, или сарказмы. Жить рядом с ней — все равно, что постоянно держать при полной неуверенности в себе адвоката ростом с бутылку. «Стало быть, нам надо налопатить э, 2600 разделить на 4,5... 578, и у тебя еще останется лишний доллар на чашку кофе», подсказала Каприз. «Столько мы не набирали с прошлой осенней ярмарки,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 и отели украсились вывесками «Мест нет». Значит, толпа собралась. Он включил музыку, и она хлынула из колонки на крыше фургона. парк в городе! Приходите посмотреть на зверей!» Но кроме пары бездельников, сидевших перед парикмахерской и проводивших их холодными взглядами, никто, похоже, и не заметил их прибытия.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 Плата за место сто долларов, донеслось из-под широких полей соломенной шляпы, которая, если судить по ее виду, совершила немало кругосветных путешествий. Тревин побарабанил пальцами по баранке, но сохранил спокойствие. — Мы ж внесли плату вперед, — смотритель пожал плечами. — Сто долларов или ищите себе другое место? Каприз через колени Тревина подтянулась к окну и спросила, старательно подражая мужскому голосу. «Чек выписывать на Майерсвильскую городскую стоянку или на округ Исаквина». Опешивший смотритель поднял голову так резко, что она не успела пригнуться. Его старое лицо было таким же пыльным, как и шляпа. «Наличные! Чеков не принимаем!» «Так и думала», — сказала она, травяно отодвигаясь от окна. «Дай ему двадцатку и потребуй, чтобы обеспечил переносной туалет и электричество. Мы их заказывали».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 Кому нужны кусты и деревья рядом с местом, где играть в софтбол? Один неудачный бросок, и мяч навсегда пропадает в зарослях. За ярмарочным полем начиналась насыпная дамба. До самой Миссисипи, лежавшей в ста ярдах широкой грязной равниной, размеченной полосами грязно-серой пены, тающей под утренним солнцем. Вверх по течению, так далеко, что не слышно было тарахтения двигателя, ползла баржа.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 «Позвонить вам, если родится еще что-нибудь чудное!» Тревин почуял прибыль. Он брал по двадцать долларов с посетителя и получал по десять тысяч в неделю в июне и в июле, показывая тигрозель в кузове своего пикапа. «Может, — думал он, — я и не семи пядей во лбу, но зато умею делать деньги». К концу того лета родился экзотический разъездной зверинец доктора Тревина. В тот год Каприс ездил рядом с ним в детском креслице. Ее мама умерла при родах. В августе они ехали на север из Сенатобиев к Мемфису. И тогда одиннадцатимесячная Каприс сказала свои первые слова. «Разве здесь разрешена скорость 80 в час?» Уже тогда в ее голоске звучала злая ирония. Травин чуть не перевернул фургон. Крокомыш, когда ее вынимали...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 И того гляди, кто-нибудь откусит от тебя, Кусман. Добровольцы из гражданской обороны каждый день обходят берега, выискивают самых неуживчивых тварей, но старушка Миссисипи. Большая река. Ружье-то у вас есть?» а, бейсбольная бита». «Может, нам повезет пополнить коллекцию?» — сказал Травин. «На турнир по софтболу большая толпа соберется?» «Двадцать две команды».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 «Я тебя серьезно предупреждаю», — сказал Тревин, выключив свет. «Нечего народ распугивать!» Каприз громко фыркнула. Ха, довольно забавно, что мне нельзя показываться на глаза в зверинце-мутантов. Мне надоело скрываться, как какой-нибудь воровке. Еще пятьдесят лет и таких, как ты, вообще не останется. Мог бы уже и смириться с неизбежностью. Я — это будущее!»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 Заворачивали в горячую простыню в турецкой бане. Отбросив простыню, он увидел вокруг себя толпу кредиторов, требовавших возврата долгов, и никто из них не был человеком. Тревин встал до рассвета, чтобы накормить животных. Едва ли не главное в содержании зоопарка — это выяснить, какое животное что ест. То, что родители были, скажем, лошадьми о формы, вовсе не значит, что подойдет сена.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 В конце ряда, обращенном к реке, две клетки оказались выбиты с подставок и смяты в лепешку. Черная кровь и куски мяса налипли на опогнутые прутья, а животные, содержавшиеся в клетках, слепые создания с кожистыми крыльями, пропали. Травин вздохнул и обошел клетки, присматриваясь к земле. На влажном участке почвы отпечаталась перепончатая лапа.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 Тревин опять вздохнул. К восьми часам поле для софтбола было полно народа. Игроки разминались с заграждением, как из-под земли вырастали палатки для игроков и киоски. Тревин улыбнулся и включил музыку. Над фургонами поднялся баннер. «Экзотический зверинец доктора Тревина! Чудеса природы! Поучительно! Увлекательно!» К полудню набралось пятнадцать платных посетителей.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 «Я еще платить буду за напоминание. Чтоб тебя!» Она смело листок и уронила на землю. Один из ее приятелей, сидевший на земле, зажав пиво между коленей, вмешался. «Оставь его в покое, Дорис. Человек пытается заработать на жизнь». Травин сказал. «А нас писали в Ньюсвик. Может, вы читали?» «Может. Попозже заглянем, дружище», откликнулся игрок с площадки. Дорис щелкнула крышкой пивной банки.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 Тревин прошел по одной улочке и вернулся обратно, последующий, пришпиливая афиши и с одобрением поглядывая на оконные решетки. Осторожность никогда не повредит, приговаривал он. Голова кружилась от жары. Когда он наконец вернулся, солнце уже спускалось к горизонту. Тревин едва волочил ноги, зато все афиши разошлись. Настал вечер. Тревин ждал у кассы в наряде директора зоопарка. Красный мундир с широкими золотыми эполетами. Коробочка с разменной монетой открылась с веселым звоном. Рулон билетов был на месте. Цирковая музыка негромко лилась из колонок. В темноте над рекой мигали светляки. «Забавно», — подумал он. «Почему это мутаген поражает только крупных позвоночных и не действует на млекопитающих, вроде «мышей»?» на мелких ящериц, рыб, насекомых и растения. Впрочем, куда еще мутировать жуку? Они всегда выглядели как пришельцы. Он хихикнул про себя, в ушах еще отдавалась маршевая песенка, под которую он расхаживал по городу. — 600 человек, приходите к нам, приходите к нам! Тревин провожал взглядом каждую проезжавшую по шоссе машину, ждал что она затормозит и свернет к зверинцу. С заката до полуночи входные билеты купили двадцать посетителей. Большей частью игроки, обнаружившие, что в Майерсвилле нет никакой ночной жизни. Небо затянули тучи, в их глубине, похожей на клубки серой блестящей шерсти, сверкали молнии. Трэйвин крутил рулон билетов на стержне туда-обратно. Мимо прошаркала на выход пожилая пара — фермеры, комбинезоны измазанной жирной почвой Миссисипи. — Странные у вас тут звери, мистер, — сказал старик. Его жена кивнула. — Только мы таких же странных навидались за последние годы на собственном поле. Я уж стал забывать, как выглядят нормальные о-формы. — Слишком близко к реке, — сказала жена. — Вон он!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 — Ваш зоопарк наводит на грустные мысли. — Хотя, как я слышала, у вас есть кое-что особенное, — с хитринкой заметила женщина. — А вы видели крокомыш? — встрепенулся Тревин. — С ней связана целая история. И еще тигрозель. Вы ее посмотрели? — Посмотрели, — протянула она. Старики забрались в свой пикап, и он после дюжинок скрежещущих рывков стартера ожил.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 Она уже давно скрылась в кабине, а Тревин все сидел на табуретке, уткнув подбородок в ладони, и смотрел, как кружит под фонарями машкара. Тигрозель присела на задние лапы, настороженно уставившись в сторону реки. Тревину вспомнилась попавшаяся однажды на глаза жутковатая карикатура. Пара старых уродов сидит на телеге, полный трупов. Тот, что держит поводье, говорит другому. «Знаешь, ведь как только чума кончится, мы останемся без работы!» Тигрозель пристала, вытянувшись всем телом к реке. Нервно обошла клетку по кругу, но смотрела все время в темноту. Травин напрягся. Что она там видит? Долгую минуту картина не менялась. Насекомые вьются вокруг тихо гудящих светильников над клетками. Металл блестит в темноте. Тигрозель ходит по клетке...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 «Эй!» — завопил Травин, стряхнув оцепенение. Тварь взглянула на него. Выхватив из-под прилавка бейсбольную биту, Травин шагнул вперед. Тварь отвернулась, занявшись следующей клеткой. Кровь бросилась Травину в лицо. «Ну нет, черт тебя побери!» Он уже бежал, скинув биту над головой. «Прочь! убирайся! Бита шмякнула тварь по мясистому плечу.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 Тревин ткнул зверя в бок. Тот согнулся, выказав поразительную гибкость. Распялил пасть и оглушительно рявкнул. Тревин опять замахнулся. Промах. Чудовище зацепило его за ногу, порвав штаны на бедре. Тревин чудом устоял. Зверь неуклюже отступал, пятился вниз по склону к изгороди перед дамбой. Тревин опять взмахнул битой. Мимо! Тварь завыла и попыталась обойти его сбоку. Тревин метнулся в сторону, остерегаясь поскользнуться на глине. Стоит упасть, и... Тварь ринулась на него, разинув пасть, но тут же отскочил от поднятой биты, как пес, который угрожает, но побаивается укусить. Тревин, рывками втягивая воздух, тыкал в него концом биты. За спиной послышалась полицейская сирена, взрывел мотор, но он не решился оглянуться. Он тиснил тварь, держа биту на готовие.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 «Боже всемогущий, какой же здоровенный!» Коп направил луч на речного зверя. «А я говорил, что от изгороди проку не будет», — сказал второй. Все, кроме полицейских, держались подальше. Первый коп перевернул труп. Лежа на спине с протянутыми по бокам короткими передними лапами, он вовсе не выглядел таким уж большим и грозным. Подтянулись еще люди. Незнакомые горожане, пожилая пара с фермы за стадионом и, наконец, каприз, с трудом удерживавшая в руках слишком большой для нее фонарь. Первый полицейский встал на колени рядом с трупом, сдвинул шляпу на затылок и сказал так тихо, что услышать его мог только напарник. «Эй, да вроде это мальчишка Андерсонов. Не уверяли, что с ним справляются. Он был вдвое меньше, но...»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 По ее щекам катились слезы. «Я всегда мечтала вот о такой внучке. Она у вас еще не говорит? Я целую вечность не слышала детского голоса. Она не говорит?» «Ну, Каприз, милая, скажи что-нибудь доброй тете». Каприз поймала его взгляд. Даже в свете фонарей он видел ледяную голубизну ее глаз. Сколько ночей подряд, гоня по трассе, Он слышал ее язвительный голос. «Продолжать нерентабельно. Пора признать неизбежное», — говорила она. Она смотрела на него. Губы у нее дрожали. Она подтянула кулачок к лицу. Все замерли. Тревин не слышал даже дыхания. Каприз засунула в рот большой палец. «Папа», — проговорила она с пальцем во рту, — «страшно, папа».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 Джеймс Ван Пелт. Последние о формы. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Не забудьте подписаться на мой канал, где я озвучиваю мистику и хоррор. Все ссылки будут в описании. Огромное спасибо всем тем, кто поддержит меня на Бусте, ВК и на ютюбе. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.